Глава пятая. Анна. День третий. На следующее утро мы с Ти-Джеем проснулись с больной головой с ощущением легкой тошноты. Мы съели по кусочку плода хлебного дерева, и мне показалось, что меня вот-вот стошнит, но я сдержалась. И хотя у нас совсем не было сил, мы все же решили пойти на берег и попробовать разжечь сигнальный костер. Я надеялась, что уж сегодня самолет обязательно прилетит, а сигнальный костер был лучшим способом привлечь внимание. «Вчера мы все делали неправильно», — сказал Ти Джей. «Прошлой ночью, перед тем, как заснуть, я все думала об этом. И тут вспомнила одно шоу по телеку, где какому-то парню пришлось добывать огонь. Так вот, он не тер палки друг о друга, а вращал одну палочку. У меня идея. Попробую раздобыть то, что мне надо». Когда он ушел, я собрала в кучу все, что может гореть, на случай, если нам действительно удастся добыть огонь. Воздух был таким влажным, что единственное, что оказалось по-настоящему сухим на нашем острове, так это слизистые моего рта. Все, что мне удалось собрать, на ощупь было сырым, но в результате я все же нашла сухие листья на каком-то цветущем кусте. Кроме того, вывернув карманы джинсов, я обнаружила там скомканные бумажки и кинула в общую кучу. К этому времени вернулся Тиджи. Он принес палочку и небольшую деревяшку. «Посмотри, а у тебя в карманах случайно нет бумажных платков?» — спросила я его. Он вывернул карман и нашел что-то похожее на бумагу и протянул мне. «Спасибо». Я соорудила из листьев и бумажных катышков нечто вроде гнездышка. Кроме того, я набрала тонких прутиков, а еще сырых зеленых листьев, чтобы было больше дыма. Ти-Джей сел и поставил палку, которую держал строго вертикально на деревяшку. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Пытаюсь понять, каким способом лучше вращать палку». Он с минуту внимательно смотрел на полученную конструкцию. «Кажется, тот парень пользовался веревкой. Жаль, что я тогда скинул туфли, а то можно было бы взять шнурки». Он крутил палку туда-сюда одной рукой, но недостаточно быстро. Настоящего трения не получалось. По его лицу текли струйки пота. «Твою мать, это невозможно сделать», — сказал он, прервавшись на пару минут, чтобы передохнуть. Затем с удвоенной энергией решительно набросился на деревяшки. Теперь он зажал палку между ладонями и усиленно тер. Сейчас она вращалась уже значительно быстрее, и вскоре джей нашел нужный ритм. Через двадцать минут в выемке, которую ти -Джей проделал в деревяшке, образовалась горка черной пыли. «Вы только смотрите», — сказал мне ти когда из выемки заструился слабый дымок. Вскоре дыма стало еще больше. Пот заливал ти глаза, но он упрямо продолжал крутить палку. «Теперь мне нужно гнездо». Я положила гнездо рядом и, затаив дыхание, стала следить за тем, как он осторожно дует в выемку в деревяшке он достал палочкой тлеющий красный уголек и положил на листья и бумажки. Затем поднял гнездо, поднес к губам и продолжил аккуратно дуть, пока оно не загорелось прямо у него в руках. Тиджей был так потрясен, что уронил гнездо на землю. «Боже мой!» — воскликнула я. «Ты это сделал?» Мы положили сверху кусочки сухостоя, а когда огонь разгорелся, добавили в костер сучье, что я успела собрать а затем лихорадочно бросились за новыми ветками. Мы уже бежали обратно с полными охапками веток и сучьев, когда небо затянуло и хлынул дождь. И вот за секунду прямо на глазах костер превратился в жалкую кучку обугленного дерева. С тоской смотрели мы на останки нашего костра. Мне хотелось плакать. Тиджей упал на колени. Я села рядом, и мы запрокинули головы, чтобы ловить ртом капли дождя. Дождь шел довольно долго, и на сей раз мне удалось хоть немножко смочить горло, но я думала только о том, как медленно, но верно намокает песок вокруг нас. Я не знала, что сказать Тиджею. Когда дождь закончился, мы легли под кокосовую пальму, а разговаривать не хотелось. Да и что тут можно было сказать? Мы даже не могли попытаться сложить другой костер, так как песок и ветки насквозь промокли, а потому просто дремали забывшись неверным, почти литаргическим сном. Мы проснулись уже ближе к вечеру, и плодов хлебного дерева нам почему-то совсем не хотелось. У Тиджея не осталось сил еще раз добывать огонь, к тому же пытаться развести костер без навеса было абсолютно дохлым делом. Сердце бешено колотилось, руки и ноги ломило, я даже перестала потеть». Когда Ти-Джей встал и куда-то направился, я сразу поняла, что у него на уме, но не могла заставить себя приказать ему остановиться. Я тоже туда хотела. Мы подошли к пруду. Я опустилась на колени, зачерпнула ладонью немного воды и поднесла к губам. На вкус вода была отвратительной, горячей и чуть солоноватой, но мне тут же захотелось еще. Ти-Джей встал на колени рядом со мной и принялся пить прямо из пруда. Напившись уволю, мы повалились на землю, и мне показалось, что меня сейчас тошнит, но я сдержалась. Меня тут же оплепили комары, и мне пришлось отмахиваться от них рукой. Затем мы, нога за ногу, побрели обратно к берегу. К тому времени уже успело стемнеть. Мы легли на песок, подложив под головы спасательные жилеты. Я думала, что все должно быть в порядке. Мы выиграли немного времени. Завтра они обязательно появятся. Тиджей Мне очень жаль, что все так получилось с нашим костром. Ты очень старался и проделал огромную работу. Мне бы в жизни до такого не додуматься. Спасибо, Анна. Мы быстро уснули. Правда, долго спать не пришлось. Проснувшись, я увидела, что небо совсем черное. Похоже, было далеко за полночь. Живот крутило. Однако я не придала этому особого значения и перевернулась на другой бок — Но тут спазмы возобновились, причем стали даже сильнее. Я приподнялась на локти и застонала. На лбу выступил холодный пот. Мои стоны разбудили Тиджея. «Что случилось?» — спросил он. «Живот болит». Я молилась, чтобы спазмы прошли, но они только усилились, и я знала, что сейчас должно произойти. «Не ходи за мной», — сказала я. Я бросилась в лес и только успела стащить джинсы и трусики, как мое тело исторгло все, что в нем было. Когда исторгать уже было нечего, я, обливаясь потом, скрючилась от боли на земле, потому что спазмы шли волнами, одна за другой. Боль кругами распространялась вниз, до кончиков пальцев ног. Я еще долго лежала неподвижно, так как боялась, что любое неосторожное движение только усугубит боль. Комары жужжали у самого лица а затем появились крысы. Куда бы я ни бросила взгляд, везде видела по паре горящих в темноте глаз. Одна из крыс пробежала у меня по ноге, и я завизжала, как резаная. Вскочив на ноги, я судорожно натянула трусики и джинсы, но резкие движения причиняли такую невыносимую боль, что я как подкошенная рухнула на землю. Я решила, что, наверное, умираю, так как вряд ли кто-нибудь сможет выжить, выпив отравленной воды из пруда». Затем я просто лежала неподвижно, измученная и слабая, не имея ни малейшего представления, где Ти Джей. А потом я потеряла сознание. Меня разбудило какое-то жужжание. Комары. Но солнце уже взошло, и все насекомые и крысы давно исчезли. Я лежала на боку, прижав колени к груди, и безуспешно пыталась поднять голову. Это был звук низколетящего самолета. Я встала на четвереньки и поползла в сторону моря, истошно выкрикивая имя Тиджея. Наконец я поднялась на ноги и заковыляла к берегу, из последних сил размахивая поднятыми над головой руками. Я не видела самолета, но прекрасно его слышала, и звук двигателя постепенно затихал. Они нас ищут, в любой момент они могут повернуть назад. Звук самолета становился все тише и вскоре исчез вдали. У меня подкосились ноги. Я рухнула на песок и разрыдалась. Я лежала на боку, горестно всхлипывая, и тупо смотрела невидящими от слез глазами на океан. Я потеряла счет времени. Но, очнувшись, увидела склонившегося надо мной Тиджея. «Там был самолет», — сказала я. Я слышал, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Они обязательно вернутся». Но они не вернулись. В тот день я не просыхала от слез. Ти-Джей как-то странно притих. Он лежал с закрытыми глазами, и я не могла понять, то ли он спит, то ли просто не в силах говорить. Мы больше не пытались развести костер или поесть плодов хлебного дерева. Нам неохота было вылезать из-под пальмы, и выходили мы только тогда, когда шел дождь. И когда стемнело, я предпочла держаться подальше от леса, а потому мы переместились на берег. Я лежала на песке рядом с Джием, и только одно знала наверняка. Если не прилетит другой самолет, или нам не удастся найти во что собирать воду, мы с Джием точно умрем. Ночью я никак не могла уснуть, а когда наконец забылась тяжелым сном, то проснулась от собственных воплей. Мне приснилось, что крыса грызет мою ногу.